Глава 16 Напиток, поданный в фарфоровом чайнике, оказался вне всяких похвал. А ещё в маленьком, всего на три столика заведении, пекли обалденные кексы. Я попыталась остановиться на втором, но не смогла. Схватила третий с цукатами и смутилась. Вообще-то я не обжора. На вы точно не похожи, засмеялся Степан. Вы читали Рабле? удивилась я. «Учился на журфаке», — пояснил мой спутник. Я отложила кекс. «Вы корреспондент? Понятно». «Нет-нет», — запротестовал Степан и протянул мне визитку. Я её взяла. «Степан Валерьевич Дмитриев, фирма «Помощь». Работаете в благотворительном фонде?» «Не совсем», — после небольшой паузы ответил он. «Мы помогаем людям, которые попали в разные неприятности. От мелких помял кому-то на дороге багажник, а страховая компания отказывается произвести ремонт. До крупных. Человеку грозит пожизненный срок за несовершённое преступление». «Адвокатская контора», — протянула я. «Нет», — опять не согласился Степан. «Хотя отчасти и это тоже. Если требуется вызволить невиновного из лап правосудия, «Мы отыскиваем настоящего преступника». «Детективное агентство», — предположила я. «Симбиоз розыска, юридической помощи и ещё много чего. В понедельник мы организовали переезд одинокой женщины с маленьким ребёнком. Она перебиралась на другую квартиру, сын заболел, рядом школы нет». «Фирма, тысяча и одна услуга», — улыбнулась я. «Хорошее название», — заметил Степан. «Вроде такая организация существовала в советские времена». «Вам не требовалась справка от психолога», — осенила меня. «Вы пришли в клинику с другой целью. Это что-то, связанное с вашей деятельностью». «Верно», — согласился Дмитриев. «Сразу сечете ситуацию. Вы умная женщина». «Я обрадовался, когда вас в коридоре увидел. Нашел повод, чтобы разговор завязать. Хотел пообщаться с любимой писательницей». Но постеснился попросить автограф. А сейчас по выражению вашего лица понял, кто-то вас обидел. Вы мне любезно подписали книгу, улыбнулись, несмотря на плохое настроение. Умеете держать себя в руках. Редкое качество не только для дамы, но и для мужчины. Что случилось, рассказывайте. Если не смогу помочь, то посочувствую. Доброе слово иногда очень нужно. Ну, начинайте. Я не принадлежу к породе людей, которые с блеском в глазах живописуют трудности, уготованные им судьбой. И уж тем более не в моих правилах плакаться в жилетку человеку, с коим познакомилась час назад. Но мой рот сам собой открылся, а язык развязался. Когда фонтан, бивший из меня, затех, Степан поморщился. «Неприятно». Потом он вынул свой телефон. «Это я». Отложи все дела, срочно выясни, что случилось вчера за кулисами конкурса «Девочка года». Его устраивал журнал «Красавица». Жду». Дмитриев положил мобильный на стол. Прежде чем что-то предпринимать, надо как следует разведать обстановку, собрать побольше сведений об участниках событий. «Спасибо вам за хлопоты», — остановила я Степана. «Но я не собираюсь обращаться в вашу фирму». «Почему?» — спросил мой спутник. «Мы работаем не первый год, накопили опыт, у нас талантливые специалисты». «А, понял. Решили, что ушлый дядя ловит клиентку, а обеспеченная писательница лакомый кусочек, ее легко на бабки развести?» «Услуги помощь оказывают даром». «Бесплатно?» — уточнила я. «Безвозмездно, то есть даром. Так, кажется, объявляла сова из известного мультика», — засмеялся Степан. «Или это говорил медведь?» Но кто бы ни вещал, суть не меняется. Наша фирма не выставляет счета клиенту. Я отложила недоеденный маффин. Знаю, какую сумму берут адвокаты на уголовных процессах. А уж если речь идет о пожизненном заключении, приписывай к цифрам бесконечные нули. Сомневаюсь, что помощь работает даром. У вас, очевидно, имеется благотворительная программа. «Спасибо за желание оказать мне услугу, но я не бедная, ни не несчастная, не убогая, не больная и привыкла сама справляться с любыми пинками судьбы». Степан поманил официантку. «Заварите нам еще облепиху с медом». Виола, человек, который основал фирму «Помощь», в юности очутился на зоне за несовершенное преступление. Его подставил ближайший друг. Дело было в советские годы. В то время иметь родственника за решеткой считалось страшным позором. Мать парня выгнали с режимного предприятия, где она работала бухгалтером. По мнению директора оборонного завода, она была ненадежна, воспитала сына-убийцу. Женщина увидела приказ о своем увольнении, расстроилась, вышла на улицу, не заметила грузовик, который летел по шоссе, и угодила под колеса. Подросток остался сиротой. «Да уж», — покачала я головой, — «не повезло парню». Он вырос, поднял в девяностые годы серьезный бизнес и основал помощь, — продолжал Степан. «Уточню, всем мы не помогаем, только тем, кто не может сам справиться с бедой. Человек отправляет нам запрос, его мгновенно рассматривают и выносят решение, да или нет. И вы правы, большинству людей предстоит самим выпутываться из беды». Неделю назад мы покупали телевизор бабушке, у нее крохотная пенсия, родных никого нет, сломалась единственная радость в жизни. Погас экран, демонстрирующий шоу. А вот женщине с тремя детьми, которая попросила оплатить адвоката, чтобы отобрать у бывшего мужа загородный дом, мы дали отворот поворот. Да, сия дама, многодетная мать. Но у нее на иностранных счетах большие деньги. Она легко оплатит услуги любого юриста. Что же касается вас. Я вхожу в совет фирмы. Нас там шесть человек, и каждый имеет право раз в год сказать Хочу помочь одному человеку. Все, вопросов не возникнет. Так вот, я просто хочу вам помочь, Виола. Я собралась опять возразить, но из стоящего на стуле портфеля Степана раздался гудок. Отлично, обрадовался Дмитрий, вытаскивая планшет. Почта прилетела. Итак, О! -о, -о. Праздник в «Красавице» закончился плохо. Поздно вечером, когда банкет завершился, в здание холдинга опять прикатились сотрудники из районного отделения. «Нет», — возразила я. К тому моменту сыщики уже уехали, и делом о кончине Петровой занимались не парни из земли. Анюта Королёва, помощница владелицы «Красавицы», впала в панику и стала просить меня о помощи, Она очень боялась гнева Аллы Константиновны. Рыдала, говорила, полиция все по папарацци растреплет, журналисты платят за такую инфу. Я пожалела перепуганную Королеву, но еще подумала, что совсем не хочется видеть в желтухе свою фамилию в связи со смертью Петровой. И позвонила своему приятелю Андрею Платонову. К сожалению, тот улетел в командировку, но он прислал своего подчиненного Владимира. «Ваш сотрудник раздобыл неверные сведения». Владимир с командой появился на месте происшествия единожды, и это было не поздно вечером, а днем, перед началом заключительного конкурса. Во второй раз примчались местные ребята, потому что в здании холдинга обнаружили еще один труп. «Татьяну Григорьеву нашли мертвой на служебной лестнице. Стало понятно, что она упала с большой высоты», — объяснил Дмитрий в глядя в айпад. Прибывшая по вызову охрана и следственная оперативная бригада обнаружила на шестом этаже одну туфлю на высоком каблуке. Ещё там валялась дамская сумка, в ней лежали права на имя Григорьевой и телефон, на котором было много неотвеченных вызовов. Дочь покойной в тот момент уже была дома. Её сегодня утром опросили. Марина объяснила, что мама на банкете очень веселилась, праздновала победу по в конкурсе, безостановочно пила коктейли, в районе 11 Татьяна здорово назизюкалась. Марина пыталась её увезти, но мать жаждала продолжения веселья. Она приставала ко всем, требовала от официантов ещё выпивки, ей вежливо отказывали. Тогда Григорьева отправилась собирать по столам бокалы с опивками. Марине стало стыдно, она заплакала, убежала в туалет и позвонила дедушке. Тот велел внучке больше не приближаться к родительнице, спуститься в холл первого этажа и ждать его там. Марина послушалась. Дед примчался быстро, усадил заплаканную победительницу в свою машину и обратился к охране с просьбой разрешить ему найти Татьяну. Секьюрити не позволили постороннему бродить по зданию. Они сами поднялись на шестой этаж, обследовали банкетный зал, туалеты, комнаты отдыха. Потом один из парней вышел на служебную лестницу, заметил вещи, перегнулся через перила и увидел внизу тело. Полиция предполагает несчастный случай. По мнению местных оперов, дело ясное. Татьяна напилась до отключки, ей стало плохо, она пошла искать сортиры, заблудилась, оказалась на служебной лестнице и рухнула вниз. Может, ее затошнило, она перегнулась через перила, потеряла равновесие. «Вера Яковлева, да нельзя, раздосадованная третьим местом своей дочери, из дамской комнаты звонила кому-то, кто должен был обеспечить победу ее Соне», — пробормотала я. Помнится, она несколько раз повторила «убью» Татьяну. Может, разгневная мамаша выполнила свою угрозу?» Степан оторвал взгляд от планшета. Отец погибший сообщил полиции, что у его дочери давно были проблемы с алкоголем. «Вот она!» — воскликнула я. Алла Константиновна велела собрать на участниц конкурса подробное досье. Миронова кряня озабочена имиджем своего холдинга. Три вчерашние финалистки были тщательно отобраны ещё и по своим семьям. Анюта Королёва назвала Григорьевых образцовой парой, а теперь выясняется, что мать пьяница. Степан взял чайник. «Моя мама любила повторять под каждой крышей свои мыши. Мой человек узнал...» — Дмитриев опять уставился в планшет. Григорьеву не афишировали увлечения Татьяны. В возрасте 20 лет она попала в дурную компанию, много пила. Но родители сделали все ради спасения дочери. Сменили квартиру, положили Таню в клинику. Это я вам рассказ дедушки Виктора Евсеевича читаю. Татьяна вышла из лечебницы, стала учиться, работать. Ее удачно выдали замуж за хорошего парня Игоря. Тот знал о юношеских проблемах супруги. Муж Таня не пьет, дома Григорьева алкоголя не держит. Даже на Новый год поднимают бокалы с лимонадом. За время совершенно трезвой супружеской жизни Таня сорвалась всего один раз, когда ее матери предстояла сложная операция. После того, как Ольгу Петровну привезли из больницы домой, стало ясно, что ее жизни ничто не угрожает, дочь купила бутылку водки и уговорила ее. Срыв случился летом. Старшие мальчики находились на море с родителями мужа, Крошечная Марина осталась с мамой, но девочке едва исполнился год. Конечно, она ничего не помнит. Виктор Евсеевич, найдя Татьяну в невменяемом состоянии на полу около детской кроватки, в тот же день положил дочь в частную клинику. Загул произошел в начале июня. Старшие внуки вернулись в Москву в конце августа, их встретила совершенно трезвая мать. О том, что Таня сорвалась, не знал никто, кроме ее отца. Виктор Евсеевич не хотел нервировать Ольгу Петровну, которая только-только встала на ноги после операции, и ничего не сообщил зятю. Таня поклялась отцу, что больше никогда даже не посмотрит на бутылку, и слово сдержала. В следующие 13 лет она ни разу не прикоснулась к спиртному. Марина и ее братья понятия не имеют об алкогольном прошлом матери. Виктор Евсеевич рассказал следователю и о внучке. Сейчас прочитаю. Когда Марине исполнилось 8 лет, она победила на школьном конкурсе красоты, и Таня просто сошла с ума. С той поры все ее мысли текли лишь в одном направлении. Дочь мечтала сделать мою внучку, мисс Вселенная хотела, чтобы Мариша стала моделью. Мы с женой сначала не видели в этом ничего дурного. Наоборот, полагали, что Таня действует правильно. Она отдала Марину в школу моделей, там девочку научили красиво двигаться, танцевать. Ну и победы во всяких конкурсах поднимали самооценку ребёнка. Марина росла в уверенности, что она красавица. Разве это плохо для девушки? Забросив на учёбу, я бы заволновался, но у неё круглые пятёрки, идёт на медаль. Нехорошее предчувствие у меня возникло только недавно, когда Марина не смогла получить звание «Мисс Роскошные волосы». Какая-то фирма шампуня устраивала это состязание – Внучка оказалась на седьмом месте, но она совершенно не переживала из-за неудачи. А вот Таня... Она налетела на дочку с кулаками, кричала. «Ты плохо работала, не старалась, ты обязана всегда быть первой». Чуть не побила Марину. Та ей ответила. «Не собираюсь делать карьеру в вешалке, у меня другие планы, я решила учиться на стоматолога». «Что тут началось?» Таня завопила. Ты мою жизнь под откос пустить хочешь? Собираешься повторить материнскую нищую судьбу? Жить в России на крошечные деньги? Ковыряться в чужих гнилых зубах? Нет. Я сделаю тебя супермоделью. Ты заработаешь миллионы долларов. Купишь дом в Париже, я приеду к тебе жить. Хочу хоть немного счастья, красивой одежды, обуви. Ты обязана сделать это ради меня. Я всю жизнь мечтала уехать подальше отсюда. Но мои родители ничего не сделали, чтобы отправить меня за рубеж. А я ради тебя стараюсь. Если откажешься от карьеры модели, я повешусь. Так и знай, ты меня убьёшь». Марина перепугалась и пообещала матери выполнить всё, что та хочет. Степан покачал головой. «Бедная девочка». Нелегко ей с такой мамашей было, но Марина старалась изо всех сил. Она за последний год участвовала во множестве конкурсов, везде получила первые места. Но вот странность, скауты не проявляли к ней интереса. Кое-кому из тех, кто проигрывал Григорьевой, предложили контракты, а Марине нет. Я допила свой чай. Вчера был большой праздник, гран-при и контракт на поездку в США. Сбылась мечта. Татьяна не выдержала и на радостях напилась. Обозлённая неудача Яковлева столкнула её с лестницы.